418. -я. Матерь Агни-йоги Да, это верно. Не во всякие руки можно передать записи эти. Огонь в них заключенный может вдохновлять человека на скорые действия. Если сознание недостаточно подготовлено или недостаточно очищено и страдает теми или иными недостатками, то ошибок не избежать. Ответственность же за них ложится на того, кто выдал что-то не по сознанию, то есть на передавшего, но не на получающего. Оберегайте сокровенное заботливо и бережно.